Женщина привела меня в один бутик на Амоте Санда, где продавались вещи известных модельеров, и выбрала для меня два костюма — серый с синевой и темно-зеленый, оба из тонкого материала. Модные. В таких в юридическую контору не походишь. И стоили немало, сразу видно. Ничего объяснять она не стала. Да я и не требовал объяснений, делал, что говорят, и все. Это напомнило мне фильмы интеллектуального кино, которые я смотрел в студенческую пору. В них никогда ничего не объяснялось. Считалось, что объяснения помешают воспринимать реальность в том виде, как она в этих фильмах представлена. Вполне допускаю, что такой взгляд на вещи имеет право на существование. Но мне, как человеку живому, из плоти и крови, соприкосновение с этим миром казалось непривычным и удивительным. Сложение я самого обыкновенного. Среднего. Так что подгонять одежду по размеру, за исключением длины рукавов и брюк, мне не нужно. Женщина подобрала три сорочки и к ним в тон три галстука, добавив к этому пару брючных ремней и полдюжины носков. Расплатившись кредитной карточкой, попросила доставить купленные вещи ко мне домой. Видимо, в голове у нее уже сложилось четкое представление о том, какую одежду и как я должен носить, поэтому выбор вещей времени почти не занял. Я бы ластик в магазине канцтоваров дольше выбирал. При всем при том нельзя было не признать, что у нее великолепный вкус. Сорочки и галстуки, на которые она указывала, почти не задумываясь, по цвету и фасону подходили идеально, словно их выбирали долго и тщательно, и сочетания получились весьма оригинальные. Потом она повела меня в магазин обуви, где купила под костюмы две пары туфель. На это тоже много времени не ушло. Опять кредитная карточка и распоряжение отвезти покупки ко мне. Может, и не следовало специально договариваться о доставке на дом двух пар обуви, но, похоже, такова была ее манера — быстро выбрать то, что нужно, заплатить по кредитке и попросить доставить на дом. Потом мы пошли покупать часы. Там все повторилось. Она приобрела классные модные часы с ремешком из крокодиловой кожи, здорово подходившие к костюмам. И на эту операцию времени мы почти не потратили. Стоили часы тысяч пятьдесят Мои были из дешевой пластмассы и, судя по всему, не очень ее устраивали. Часы, по крайней мере, надом доставлять она не просила. Их упаковали, и она молча вручила коробочку мне. Следующим пунктом программы стал мужской салон красоты. Помещение больше напоминало танцкласс, просторное, с блестящим деревянным полом и огромными зеркалами во всю стену. В салоне было пятнадцать кресел, и мастера с ножницами и щетками для волос курсировали по залу, подобно кукловодам. Тут и там стояли горшки с растениями, из закрепленных на потолке черных динамиков Боус тихо лилась музыка. Кит Джаред выдавал на пианино одно из своих бессвязных, замысловатых соло. «Меня сразу проводили в кресло. Наверное, женщина во время нашего похода по магазинам откуда-то сделала предварительный заказ». Она подробно объяснила худощавому мастеру, что со мной нужно делать. Видно, они были знакомы. Мастер принялся выполнять полученные инструкции, поглядывая на меня в зеркало с таким выражением, точно видел перед собой полную миску волокнистых стеблей сельдерея, которые ему предстояло съесть. Лицом он походил на молодого Солженицына. «Вернусь, когда ты закончишь». Сказала ему женщина и удалилась лёгкой и быстрой походкой. Поликмахер работал молча, раскрывая рот только по необходимости. «Сюда, пожалуйста, чтобы вымыть мне голову. Извините», — смахивая нападавшие после стрижки волосы. Когда он отходил от меня, я всякий раз трогал пятно на правой щеке. Людей в салоне было много, они отражались в висевших по стенам зеркалах. Среди них я обнаружил и себя, вместе с красовавшейся на лице ярко-синей отметиной. Она уже не казалась мне безобразной или нечистой. Пятно — часть меня, то, с чем надо смириться и жить. Время от времени я чувствовал на нем, на его отражении, чьи-то глаза, но понять, кто смотрит, было невозможно, слишком много фигур мелькало в зеркалах. Я лишь ловил на себе чужие взгляды. Стрижка заняла полчаса. Волосы, порядком отросшие с тех пор, как я ушел с работы, снова стали короткими. Я пересел на один из стульев, предназначенных для ожидавших очереди клиентов, и, слушая музыку, принялся листать какой-то журнал, пока не вернулась женщина. Моей новой прической, она, похоже, осталась довольна. Достала из кошелька 10-тысячную купюру, расплатилась, и мы вышли на улицу. Тут она остановилась и оглядела меня с ног до головы, как я это проделал со своим котом. Словно хотела убедиться, не забыла ли чего. Судя по всему, ничего такого она не обнаружила. Взглянула на свои золотые часы и вздохнула. Было почти семь. «Поужинаем?» — спросила женщина. «Ты как?» «На завтрак я съел тост». Да днем перехватил один пончик, и все. Да, пожалуй. Она повела меня в итальянский ресторан поблизости. Ее там, видимо, знали, и нас, ни слова не говоря, провели за тихий столик в глубине зала. Когда я уселся напротив нее, женщина попросила вынуть из карманов брюк все, что там было. Я беспрекословно подчинился. Казалось, я разошелся с реальностью, в которой жил раньше, и теперь она бродила где-то рядом. «Хоть бы она меня отыскала!» — мелькнула в голове. В карманах ничего особенного не нашлось. Я выложил на стол ключи, носовой платок, бумажник. Она посмотрела на них без большого интереса, потом взяла бумажник и заглянула внутрь. Пять с половиной тысяч йен, телефонная карточка, карточка из банка, пропуск в бассейн, только и всего. Ничего особенного. Ничего такого, что можно понюхать, измерить, потрясти, окунуть в воду, рассмотреть на свет. С тем же выражением лица она вернула мне мои вещи. «Завтра пойди и купи дюжину носовых платков, новый бумажник и чехол для ключей», — сказала она. «Уж это ты сам выберешь». «Да, а когда ты в последний раз покупал нижнее белье?» Я задумался, но так и не вспомнил. «Точно не помню». Довольно давно, по-моему. Но вообще я чистоту люблю. Живу один, белье не накапливаю, сразу стираю. Это не важно. Купи еще дюжину Майка трусов, отрезала она, давая понять, что не хочет больше говорить на эту тему. Я молча кивнул Чеки отдашь мне, я плачу. И покупай только самое лучшее. За прачечную я тоже буду платить. Рубашку больше одного раза не надевай, сдавай в стирку, понятно? Я опять кивнул. Слышал бы ее хозяин химчистки у нас на станции, вот бы обрадовался. «Но», — сказал я про себя. И этот простой коротенький союз словно приклеился к оконному стеклу одним лишь поверхностным натяжением, пока мне не удалось вытянуть из него нормальную длинную фразу. «Но зачем вам все это?» покупать мне одежду, платить за парикмахерскую, прачечную. Женщина не ответила, лишь достала из сумочки пачку «Вирджини Слимс» и вынула сигарету. Появившийся, как из-под земли, высокий официант с правильными чертами лица привычным движением поднес к ее сигарете спичку. Спичка сухо чиркнула по коробку с приятным аппетитным звуком. Официант протянул нам меню, Но женщина, даже не заглянув в него, заявила, что дежурные блюда нас не интересуют.